Глава 11. Очутившись в коттедже, я незамедлительно разозлилась на себя. Да шутка ты опять выскочила из дома, не заперев дверь. То, что вышла всего-то на 5 минут, не является оправданием. Злодею хватит пары секунд, чтобы прошмыгнуть внутрь. В следующий раз надо быть бдительной, а сейчас нужно заняться котом. Я отнесла Рудольфа Ивановича в ванную, тщательно вытерла сухими полотенцами и укоризненно сказала: "У тебя очень большой живот. Надо садиться на диету. Знаю прекрасный способ сбросить вес. Утром выпиваешь 100 г кефира, в обед сокращаешь порцию наполовину, вечером просто смотришь на пустой стакан. Через неделю станешь стройным, как лань. Хотя зачем коту ходить на парнокопытное? Мяу, простонал Рудольф. "Пошли на кухню", приказала я и направилась в коридор. Сильно замёршему человеку неплохо бы выпить грогу, но животным спиртное противопоказано. Поэтому приготовлю тебе вкусный ужин. Ну-ка, что там маечка написала? Тартар из телятины, мелко нарубить ножом вырезку, добавить к ней немного натёртой моркови. Изучать рецепт. Далее помешал звук смахивающей на залихватское чавканье. Я оторвалась от увлекательного чтения, обернулась и увидела, как Рудольф Иванович азартно уничтожает обветренные консервы. Вот что делает стресс. Днём капризный кот не пожелал даже понюхать содержимое банки, демонстративно повернулся к миске задом, изобразил, что зарывает еду, и велечаво удалился. Но стоило Рудольфу посидеть под метелью на улице, как его капризность словно ветром сдула. Кот вылез из-под дождеста, взглянул на меня и умоляюще произнёс: "Мяу". Я взяла новую жестянку, стёрнула крышку, положила коту ещё одну порцию харчей и предупредила: «Добавку ты получил только сегодня в качестве компенсации за перенесённые страдания. Завтра не рассчитывай на доп. паёк. И где твой красивый ошейник?» «Мрррр!» – пропёл Рудольф Иванович и начал тереться головой о мою руку. «Мрррр!» «Кто бы мог подумать, что ты превратишься в подлизу!» – заулыбалась я. «Ладно, сейчас надену тебе на шею запасной галстучек. Он был где-то тут. Зелёная полоска кожи с ярко-жёлтым медальоном с выгравированной кличкой и номером телефона обнаружилось на полке в буфете. Кот уже спал, когда я застегнула на нем ошейник. Причем Рудольф не отправился в свой роскошный домик, остался на столике возле вылизанной до блеска миски. Я погладила его по-шерстки, услышала характерное попискивание мобильного и открыла СМС-ку от Ленки. Частичная инфа в почте. Младшая Брагина, как всегда, сработала оперативно. Я пошла в свою спальню, легла в кровать, взяла айпад и погрузилась в чтение. Регина Львовна Лаврова в девичестве Горкина – коренная москвичка, дочь врачей. После школы сразу поступила в институт, выучилась на дантиста, устроилась на работу в НИИ стоматологии. Под судом и следствием не была, с законом никогда не конфликтовала. Жила с родителями, матерью Валентиной Гавриловной и отцом Львом Юрьевичем, а также с младшей сестрой Людмилой в квартире на Малой Бронной улице. Старшее поколение работало дерматологами, венерологами. Так что, предположила я, в семье был полный достаток. Плавное течение жизни Горкиных резко нарушилось около 15 лет назад. Регина вышла замуж за Юрия Бибикова. Сомневаюсь, что взять пришлось по вкусу тестю и тёще. Юра был моложе жены, но это, в общем-то, ерунда. В конце 90-х прошлого века на разницу в возрасте между супругами общественность перестала обращать внимание. Даже в союзах, где сильная половина годится слабой в сыновья, в наше время не редкость. Оригину с Юрой разделяло не пара десятилетий, а всего несколько лет. Думаю, старшее поколение Горкиных задергалось из-за происхождения мужа дочери. Бибиков никогда не видел своего отца, а его мать, работавшая дворничихой, бесследно пропала в начале 90-х. Она любила приложиться к бутылке, yekshалась с маргиналами, Ради глотка водки соглашалась на любые авантюры, поэтому её исчезновение никого не удивило. Юрий после школы выучился на водителя, отслужил в армии, устроился на работу в одну фирму и возил начальника до тех пор, пока коллеги не поймали парня на краже. Выяснилось, что шофёр обчищал в раздевалке шкафчики других сотрудников, воровал деньги и вещи. Бибикова осудили и отправили на зону. Дали небольшой срок, но Юрий не сидел от звонка до звонка. Его освободили раньше за примерное поведение. Он вернулся в Москву, и далее его след на какое-то время теряется. Дом, где Юра с рождения жил в коммуналке, снесли, пока он сидел за решёткой. Соседи получили новые квартиры, про уголовника же просто забыли. Наверное, парень снимал угол и где-то работал, не оформляясь официально. Затем Юрий вдруг расписывается с Региной Горкиной. становится отцом Ани и неожиданно прописывается в однокомнатной квартирке в ветхом здании. Домишков вскоре снесли. Бибиков получил новое жильё, тоже тесное и на окраине, а вот Регина за пару недель до свадьбы обзавелась двушкой, правда, в затаропезной хрущёвке на Новоданской улице, куда прописалась одна. Позже в домовой книге появилась запись о девочке Анне Юрьевне Бибиковой. Почему Юрий и Регина не обменяли две свои скромные норки на более просторную квартиру в приличном районе? Ну, вероятно, Бибиков не собирался провести всю жизнь рука об руку с Региной. Брак с девушкой из приличной семьи был для него попыткой вылезти из болота, в котором он очутился. А Горкина, думаю, понятия не имело, что у муженька есть жилплощадь. Похоже, она сильно влюбилась, раз сменила прекрасные родительские апартаменты в центре города на халупу в спальном районе, откуда чтобы добраться до службы приходилось тратить 2 часа. Анечка появилась на свет спустя полгода после бракосочетания. Она родилась здоровенькой, вес 3 кг 520 г, рост 52 см. Малышка не наблюдалась у районного педиатра. Заботливые родители возили её в дорогую частную клинику. Ни ясли, ни сад Анечка никогда не посещала, где работал Юрий неизвестно, официально он нигде не оформлялся. Скорее всего, халтурил за наличный расчёт. А вот Регина открыла на дому частный зубоврачебный кабинет. Она оформила необходимые документы, а не ставила пломбы подпольно. С Бибиковым Регина развелась после смерти Анечки. Юрий повёл себя прилично, не стал претендовать на часть жилплощади жены, а спустя некоторое время снова женился, переехал в другую квартиру, завёл свой маленький бизнес. Сейчас Бибиков индивидуальный частный предприниматель. детей у него нет. Ещё до разрыва с первым супругом Regina Lvovna уехала с Новоданской. Куда? Ответа нет. Думаю, она снимала жилплощадь. Потом вдруг Скорюхонька развелась с Юрием и вмиг расписалась с Николаем Лавровым, где обитали оба после женитьбы неизвестно. Но через год после оформления брака они въехали в роскошные двухэтажные апартаменты, обзавелись дачей, хорошими машинами и зажили счастливо. У Лаврова явно водились деньги. Внимание, в многокомнатной квартире одновременно с мамой и папой поселился их сыночек Ваня, а с Новодонской Регина уехала, держа за руку дочь Аню. Девочка, выходит, скончалась вскоре после того, как мать сменила место жительства. Я оторвалась от документов. До этого момента все было более или менее понятно. Девушка из хорошей семьи потеряла голову из-за плохого парня – Повздорилась с родителями, решила, что с милым рай в любой наре, и родила ребёнка. Потом розовые очки упали с носа девицы, и она быстро подыскала себе более подходящего мужа. Но почему умерла Аня и откуда в семье Лавровых взялся Иван? Я снова впилась в планшетник. Так-так, что ли она ещё накопала? Из дома на Новоданской Регина выписалась 15 января, а 27 числа того же месяца Аня скончалась. Умерла девочка в частной лечебнице доктора Кравченко. Никаких документов о её болезни не сохранилось, потому что вскоре после гибели ребёнка клиника разорилась, весь её архив был уничтожен. Сам Леонид Кравченко уехал из России. Теперь на месте медцентра построен жилой дом. Кроме сведений о рождении Анны, Ленка смогла найти лишь справку о её смерти, которая сохранилась в архиве ЗАГСа, выдавшего свидетельство о кончине ребёнка. В бумаге указывалось, что малышка лишилась жизни из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной врождённым неоперабельным пороком сердца. Теперь следующее. Ирегина и Николай Лавровы Ивановы усыновили почти сразу после того, как женщина потеряла дочь. А мальчику Лене удалось раздобыть крайне скудные сведения. Он воспитывался в приюте при монастыре, расположенном в подмосковном селе Куприяново. Документы монахи не хранили по старинке, клали их в папки и ставили на полку. Оформляя для мальчика новую метрику, Николай представил весь необходимый пакет документов. В частности, там имелись справки от матери Аполлинарии, заведовавшей приютом. Они были заверены её личной печатью. Иван Сергеев, под такой фамилией ребёнок жил в монастыре, был подброшен на порог церкви в недельном возрасте. Когда Николай и Регина забрали крошку, Ему стукнуло 4 годика. Но за 6 месяцев до того, как Лавровы стали таким образом родителями, приют сгорел. Огонь уничтожил все документы. Воспитанников разобрали добрые люди. Где Ваня жил полгода до встречи с новой мамой и папой неизвестно. Вероятно, его пригрел кто-то из монахинь, может, сама мать Аполлинария. Я потёрла ладонями уставшие от чтения глаза. Интересно, Даты появления на свет Анни и Вани действительно совпадают, или Лавровы решили сделать мальчику ту же дату рождения, что была у умершей девочки? Почему супруги спешно пригрели сироту? Регина очень тосковала по дочери, и Николай позаботился найти ей замену. Некоторые владельцы домашних животных, похоронив любимца, на следующий день покупают нового питомца, так им легче справиться с потерей. Но ребёнок-то не щенок. О родных Регины Лена тоже отыскала информацию. Лев Юрьевич Горкин скончался вскоре после бракосочетания дочери с Бибиковым. Его вдова Валентина Гавриловна жива, находится в частном приюте для престарелых в психиатрическом отделении. У пожилой дамы полнейшее старческое слабоумие. Она не способна к общению. Людмила, младшая сестра Регины, живет вместе с мужем в Лондоне. Я на секунду оторвалась от айпада, потянулась и опять уткнулась в экран. Оставалось изучить то, что старательная Елена нарыла касательно биографии Николая Петровича Лаврова. Второй муж оказался ровесником Регины. Более того, он учился с ней в одном институте, но в студенческие годы между молодыми людьми искра не проскочила. Николай, парень из провинции, весьма удачно женился на другой своей однокурснице Наташе Псовой. Отец, который был главврачом крупного медцентра, тесть принял зятя на работу, прописал в своей квартире. У Лавровых родился сын Павлик, которому вскоре после рождения поставили диагноз болезнь Гюнтера. Наташа и Николай самоотверженно ухаживали за ребёнком, но мальчик умер. А короткое время спустя Николай повёл в ЗАГС Регину С женой Лавров не разводился. Та покончила с собой на следующий день после смерти сына. Я вылезла из кровати, сбегла на кухню, заварила себе чашечку чая из ромашки, принесла её в спальню и вновь залезла под одеяло, и прихлёбывая настой, попыталась сделать выводы из прочитанного. Лавров был женат дважды. Обе супруги ныне покойные. Одна сама приняла решение расстаться с жизнью, не пережив кончины сына, вторая умерла от инфаркта. Мальчик Павлик был инвалидом, что подтверждается документами из солидного медицинского учреждения, которое не разорялось, не реформировалось, существует по сей день и давно компьютеризировано. Аня умерла от порока сердца, следует ли считать Ивана неким заменителем Павлика и Анечки? Может быть, Регина и Николай, лишившись детей, решили усыновить сироту и жить счастливо. И им удалось создать полноценную семью, где царила любовь. Всё складывалось замечательно, пока продавщица мороженого Светлана Перепечкина не увидела на руке мальчика приметную россыпь родинок. Желая оградить Ваню от стресса, Лавров убивает Свету, а потом и Регину. Собственно, чем хирургу помешала жена? Ну, скажем, она не могла забыть Анечку, страдала и в конце концов решила открыть Ване правду. Ну почему бы в самом деле не рассказать подростку, что он приёмный, сообщить о смерти Анни, Павлика? Значит, Лавров всё же убил дочь Регины потому и требовал молчать о девочке. Он защищал не Ивана, а себя. Минуточку. Я замерла с открытым ртом. Перепичкина узнала Ваню по браслету на запястье. Аналогичный по её словам, был у Анни и Регины. Каким образом мальчик из монастырского приюта мог получить примету, которая была запрограммирована в чужих генах? Следовательно, Иван, кровь и плоть Регины. Но почему она чутился у монахинь? У Бибиковых в браке появились близнецы, они решили, что им не поднять двоих детей и отказались от мальчика. После насильственной смерти Анечки мать вспомнила о малютке и вернула его домой. Просто бред какой-то. Если Николай избавился от одного ребёнка Регины, с чего вдруг он согласился пригреть второго? Стоп, теперь другие вопросы. Что раскопала Майя Михайловна? Откуда у нее копия снимка Анечки, да еще со столь откровенным текстом на обороте? Кто влез в коттедж Николаевой и вскрыл тайник? Откуда вору известно про второе дно ящика? У меня закружилась голова. Я выключила айпад, потушила свет, зевнула и свернулась калачиком. Но сон все не приходил. Через некоторое время на кровать вспрыгнул Рудольф Иванович – Тихонечко прошёл по одеялу и устроился около моей груди. Я погладила кошака, услышала громкое счастливое мурлыканье и поняла, что вредина неожиданно полюбил меня. Хм, многие люди, получив от кого-то помощь в трудную минуту, стараются позже дистанцироваться от человека, бросившего им спасательный круг. Не каждому приятно вспоминать о минутах слабости или о неудачах, ведь потом надо как-то выражать чувство признательности. Но Рудольф Иванович оказался способен на благодарность. Я обняла кота и наконец-то провалилась в сон.